Глава десятая Пробуждение Внутри появилась легкая обида, прежде всего на себя. Меня использовали, а без чужой помощи я бы так об этом и не узнал. К счастью, это ничего принципиально не меняет. Мне, как и раньше, нужно становиться сильнее. Так что прощаемся с броней и смотрим, что за заклинания мне достались на этот раз. Уже виденное луч разрушения или физическое зеркало можно пропустить. Для начала сосредоточусь на новинках. Дыхание тени, редкий класс, позволяет дышать в мире теней. Теловая полусфера, эпик класс, полусфера, которую можно запитать от любого источника энергии, отражающая все типы атак. Тело тени, редкий класс, способность, позволяющая выделить силу тени и защитить себя в мире теней. Облако огня, легендарный класс, покрывает значительную площадь, наносит всем попавшим в поле действия огромное повреждение от стихии пламени. Кстати, как и в прошлый раз, мое время ограничено двумя минутами, так что затягивать с решением, какие две способности выбирать, не стоит. С одной стороны, так и тянет взять облако огня из сферу, уж очень подкупают слова легендарный, любые источники энергии, защита от всего. Уже представляю, как, освоив левитацию, я летаю над городами своих врагов, прикрываясь от любых атак, и поливаю огнем своих незадачливых противников. Вот только, увы, вряд ли в реальности все будет так хорошо. Левитация еще явно не скоро станет чем-то, что можно постоянно использовать. Легендарные заклинания при всей своей мощи не пробивают защиту активированных масок. Ну а полусфера прикрывает только с одной стороны что при скорости большинства врагов довольно существенный недостаток. Впрочем, вру, я бы нашел, как применить с максимальной эффективностью и эти способности, несмотря на любые недостатки. Вот только учитывая, что в будущем меня в любом случае будет ждать встреча с теневым двойником, да и вообще, очень уж много неприятностей в последнее время связано с этой стихией, нутром чую, надо брать именно способности тени, только из-за названия. Признавая определенную сомнительность этого решения и не придумывая глупых оправданий, особенно для самого себя. Просто потому, что в перспективе только этот вариант может дать мне возможность выйти на принципиально новый уровень. Вы изучили дыхание тени, вы изучили тело тени. Тут же на мгновение активирую их, чтобы оценить эффект. Во рту, носу и по всей поверхности кожи тут же появляется что-то вроде серого тумана. «Никаких на первый взгляд неприятных ощущений, но все же, лучше бы быстрее избавиться от таких демаскирующих эффектов. А то Медея начинает уже как-то недовольно зыркать по сторонам. К счастью, то направление, где я стою, она посчитала самым безопасным и повернулась сюда в последний момент, когда все следы тени уже пропали. Это хорошо, не хотелось бы объясняться. А так, каждый из нас получил то, что хотел». «И вот мы можем спокойно возвращаться назад». Выбравшись из развалин, Медея махнула рукой нашим разведчикам, призывая следовать за нами, и вскоре мы уже вышли с другой стороны проклятого пятна. Небо тут же очистилось, и теперь, присмотревшись, можно было увидеть, как на границе поселения носятся по земле хищные тени, ярящиеся из-за того, что новые жертвы смогли их обхитрить. «У меня от них аж мурашки пробежали по коже». И скажу честно, я бы не отказался вывести из этого мира всех оставшихся людей только ради того, чтобы эти твари больше никогда и никому не смогли залезть в голову и навести сумасшествие. Вроде бы это же их основное орудие. Зачем тебе заклинание из наследия императора? Тихий голос Медеи прозвучал так неожиданно. Я как раз сам начал думать, не поинтересоваться ли у нее, в чем может быть смысл только что полученных мной способностей. А теперь, когда она сама спросила, это желание тут же трансформировалось в потребность не раскрывать ничего важного. И ведь тоже засада. Как информированность Медеи скажется на условии по сохранению тайны о моих силах? «Нет, при ней я ничего компрометирующего не использовал». Вот только она явно знает про бога обмана, и обо всем остальном догадывается. По аналогии с богами-магами, пока она не в нашем мире и не имеет выхода на основной пантеон, Бо должно быть на это плевать. Но ведь она вернется. Сейчас, глядя, как уверенно и целеустремленно она себя ведет, я в этом уверен. И что тогда? «К сожалению, это не моя тайна». Я как будто бы разочарованно мотаю головой из стороны в сторону, показывая, что не могу ответить. А сам вот, если честно, жду, что сейчас она скажет. Да, что это за тайна, сейчас объясню тебе все на пальцах. Или еще что-нибудь, на чего я пока просто не могу додуматься. Но нет, Медея просто продолжает идти рядом и молчать. Черт побери, она что, обиделась? Ну и ладно, я не ее слуга, чтобы волноваться из-за этого. Но вообще она подняла интересную тему. Некоторые очевидные догадки, которые в любом случае возникли после определенных наших поступков. Хотелось бы в этом разобраться. «Ты взяла доспех карика в том здании?» Начинаю очень осторожно, до последнего сомневаясь, стоит ли дергать тигра за усы. «У меня тоже есть шлем и наручи из этого комплекта. Они тебя интересуют?» «Ну вот». Я и задал этот вопрос. Маловероятно, что Медея не обратила внимания на мою броню, так что, учитывая ее интерес к древнему наследию, лучше разобраться в этом вопросе заранее. А то, если меня неожиданно начнут разделывать, чтобы их снять, скажу сразу, меня это точно расстроит. А если серьезно, такой вариант, конечно, маловероятен. Иначе не думаю, что такая, как хозяйка ночи стала бы выжидать». Скорее, есть какое-то условие, о котором мне пока неизвестно. И единственный способ его выведать, насколько я смог узнать свою спутницу, это изобразить страх. Так, чтобы у нее был повод выплеснуть на волю свои эмоции. «Зачем мне это барахло? Оно ведь уже использовано!» Ну вот и оно. Брезгливый голос, пренебрежительный тон. Все как и ждал. А теперь только и осталось что молчать. «Медея все-таки попалась в мою ловушку или по какой-то причине решила мне подыграть, загоняя в свою?» «А что ты знаешь о тенях?» Я решился на еще один вопрос и, как ни странно, получил на него ответ. «Я ненавижу тени!» В воздухе повисла легкая пауза, а потом Медея как-то резко опустилась на землю. «Мне нужно кое-что проверить. Защищайте тело, ждите возвращения!» Еще мгновение назад нас пристально изучали яростные глаза, как будто не до конца определившиеся со своим цветом, и вот хозяйка ночи уже сидит в позе лотоса, как и тогда в крепости, прикрытая от внешнего мира призрачными листами. Но у нее и голос, у меня аж мурашки по коже. Какое-то время мы с разведчиками стояли молча, не зная, как скоро богиня вернется, чтобы продолжить наш поход. И вот Абрамов не выдержал. «Тише, не шуми, а то приманишь кого-нибудь!» Несколько раз громче нашего говоруна шикнул Лурье. «Госпожа доверила нам свое тело, и мы должны оправдать такую честь!» «Все-таки его подобострастие иногда немного раздражает. Но в этот раз я готов его стерпеть. Все-таки, благодаря французу, я узнал, что наши разведчики, скорее всего, не видят защиту, поставленную Медеей». «К нам гости!» Пока мы разговаривали, Блан забрался повыше и осмотрел окрестности. Вот же черт! Я после получения новых заклинаний так нервничал, что забыл задать Брюсу новый район для разведки. «Тени? Измененные?» Мы с Абрамовым одновременно повернулись к нашему молчуну, но тот только отрицательно покачал головой. «Люди!» «А вот это, похоже, хорошая новость». Если в этом мире так трепетно относятся к своим и чужим жизням, скорее всего наша встреча пройдет мирно. Это рейдеры, им плевать на жизни, их интересует только месть. Часть своих мыслей я озвучил вслух, и Лурье тут же развеял все мои ожидания от предстоящего рандеву. А тем временем на холме, с которого осматривал окрестности уже вернувшийся в стройблан, показались наши гости». Почти два десятка закованных в тяжелые латы воинов, причем, несмотря на огромный вес, несли они свою броню словно пушинки, что тут же подтвердили пара лучников, запрыгнувших в своей экипировке на нижние ветви деревьев, чуть в стороне от нас. Они не боятся смерти, или у них есть надгробие? Я решил узнать у Лурья побольше про этих рейдеров. Благо, они пока не торопятся нападать. Все-таки мир без воскрешений накладывает свою специфику. И как минимум разговор, чувствую, нас все же ждет. «Надгробие у тех, кто предпочел защищаться от теней не стенами, а скоростью своих ног, вряд ли». В голосе Лурье звучит явное пренебрежение, но лично я не вижу ничего плохого в таком решении. «Да, не так комфортно, но зато ты при этом ни от кого не зависишь. Кстати, если это, судя по всему, враги теней, то что им надо от нас?» «Мы видели, что вы разграбили храм Номенуса. Отдайте добычу или будете уничтожены!» Вперед выступил командир рейдеров. Уровень 400. Легендарная метка бездны. Имя — Гарик Арсикян. И, как ни странно, нейтральное отношение ко мне в социальном плане и презрение, не знаю, как по-другому трактовать минус 40 очков, в личном. Похоже, не любят рейдеры городских. Так все же, они что, не боятся умереть? Я повторяю свой вопрос, делая голос погромче, чтобы и гости услышали. Что характерно, Гаррика такой подход, видно, заинтересовал. Он как замер, слушает, что мне ответят. Слышал в старом мире сказки про личий. Вот такого начала ответа на свой вопрос я точно не ожидал. А Лурье тем временем продолжал. Так вот, я думаю, что все эти истории о магах, вроде как умерших и отренувших прошлое ради уничтожения живых, основаны как раз на таких людях. Это те, кто во время войны с тенями потерял все, но не смог смириться и двигаться дальше. Умерли те, ради кого они жили, и они дали отчаянию захватить свои души, отдав жертву все то немногое живое, что в них еще было. В итоге вся их сила и ум оказались пущены на то, чтобы убивать. А в нашем мертвом мире такое не могло пройти без последствий. Ты видишь, даже их тела вслед за мыслями начинают превращаться в трупы. Не знаю, как эта речь должна была звучать на французском, может быть и нормально, но в переводе словами Лурье я не проникся. Да и бледная кожа, разве ж это знак превращения в мертвеца. Тогда у нас полгорода, кто проводит круглый год в офисах, такие же». «Да что ты знаешь о смерти, чтобы такое говорить?» Похоже, в отличие от меня, Гарика, речь разведчика зацепила, и он не смог отказать себе в том, чтобы возразить. «Ну и отлично. А у меня, кажется, появилась идея, как можно будет мирно разрешить эту ситуацию. А то, если честно, почему-то не хочется сражаться с этими людьми. Задержи его, мне нужна минута». Шепчу лурье, а сам, сделав шаг назад, начинаю носком ноги чертить пентаграмму активации кадавра. Немного плоти измененного волка, еще еды мы найдем, не страшно. Добавить к этому 30 больших кристаллов, немного жалко, но для активации опции использования оружия они нужны. Остальные необходимые ингредиенты у меня, к счастью, тоже есть. А теперь, кинуть вниз мою старую огненную косу, Она и послужит точкой приема силы, и заодно станет оружием моего первого творения, как мастера кадавров. «Восстань!» Я попытался просто направить энергию вниз, но та рванула, сверкнув вспышкой молнии и чуть не обнулив мои запасы здоровья. Да, похоже, что-то я не рассчитал. Но главное получилось. Коса приняла заряд, плоть сформировалась вокруг нее в уродливое подобие жизни. И вот, рядом со мной вскочил на ноги маленький карлик с огненным оружием, красными глазами и серым дымком, исходящим из его тела. «Значит, решили сражаться!» Гарик моментально среагировал на появление моего творения и подал своим какой-то сигнал. «Отнюдь!» Я ответил быстро, не давая разговору перейти из спокойной стадии в горячую. «Я как раз активировал то, что мы достали в храме номенаса Прототип для отработки новых методик создания боевых кадавров. Если вы сражаетесь с тенями, думаю, будет правильно передать это творение древнего императора именно вам. А теперь ждем реакции. Если они видели кадавров с оружием, то дело точно не выгорит. Если же нет, то, думаю, мы договоримся. Еще в самом начале я обратил внимание, что Гарик назвал обычное здание храмом. А это значит, что он не знает, что именно там было. И любое яркое творение, полагаю, будет способно удовлетворить его требования. Ну, или будем сражаться. Медея прикрыта, а у меня есть невидимость, облако смерти и два козыря на крайний случай. Легко никому не будет.